Я уже совсем собиралась поведать смиренно топающим рядом Азамату эту героическую историю со мной в главной роли, но тут замечаю какое-то движение в кустах. Справа от дорожки чуть поодаль присматриваюсь. Там кто-то сидит, говорю шепотом. Да, заяц. А как ты его разглядел? А он дорогу переходил, когда мы еще из-за угла выворачивали. Ты его еще тогда заметил? — Ну да. А чего уж не сказал? А зачем он тебе? — Интересно, я никогда живого зайца не видела. — Да. Азамат удивленно поднимает брови. — А говорят, на земле много зверинцев. — Ну, в зоопарке видела, конечно. Но это же совсем другое дело. Азамат склоняет голову на бок. — Хочешь? Поймаю. Рассмотришь поближе. — То есть как поймаю? — Ну так, живым. — А ему не больно будет? Азамат начинает смеяться. «Нет, не будет». «Обещаешь?» Он кивает несколько раз, продолжая скалиться. «Ну, лови!» Развожу руками. Заяц, конечно, уже куда-то ушел из-под того куста. «Ты пройди дальше по дорожке, не спеша, а я сейчас». Делаю пару шагов вперед, потом оборачиваюсь. замата нет. «То есть дело не в том, что его нет на дорожке. Его просто нет». Вокруг ни веточка, ни травинка не шевелятся. Заинтригованная, я честно продолжаю идти вперед. И еще шагов через десять передо мной из воздуха не иначе. Сгущается дорогой супруг с зайцем наперевес. Ох, и огромная скотина! Азамат держит его за уши. И зверю, по-моему, это очень не нравится. Ой, говорю, ну поставь его, не мучай. Если поставлю, скачет. перезонно замечает Азамат. «Но ты придерживай!» Он сажает добычу на дорожку, не отпуская ушей. Однако зайц действительно очень большой. рибой такой. Глаза темные, туповатые, морда прямоугольная. Жуть! «А почему ты решила, что это он?» спрашивает Азамат. «Не почему», — сказалось так, хихикаю. «А ты думаешь, она?» «Я вполне уверен, что она. Ты ей уже под хвост заглянул!» «Нет». Так, похоже больше на самку по поведению. Это трудно объяснить, но если много зайцев видел, начинаешь различать. Я, наконец, рискую пощупать пойманного зверя. Шерсть у него довольно жесткая, он немного дрожит. «Класс!» – говорю. «Ладно, выпускай, он же перепугался бедный». Азамат усмехается и отпускает руку. Заяц еще с полминуты сидит неподвижно, потом осторожно подается вперед. а потом, как рванет, только хвостик мелькнул. Я достаю из сумки гигиенические салфетки. «На!» – говорю. в «Вытри руки. Мало ли, что на нем живет!» Заман берет у меня салфетку и, следуя моему примеру, тщательно вытирает ладони. «Знаешь, – говорит он задумчиво, – обо мне, кажется, никогда и никто так не заботился, как ты!» «Ну!» – отмахиваюсь. «Мать, наверное, заботилась!» может быть размышляет он но только если совсем в младенчестве года в три меня отец у нее забрал и потом я ее редко видел а зачем забрал ну как же все говорить научился должен жить с отцом о у вас не так у нас родители обычно вместе живут если не поссорились ах да никак не могу к этому привыкнуть мы оба смеемся Потом Азамат внезапно серьезнее. А можно спросить, что случилось с твоим отцом? Ничего, смехаюсь его никогда не было. О, и часто на Земле так бывает. Ну, может, не часто, но бывает. Мы бродим по лесу еще долго. Я подбиваю Азамата рассказывать мне про птиц, которых мы слышим. А он и видит. Мне удалось разглядеть примерно каждую пятую из тех, что он показывал. Он, правда, не знает, как всех их назвать на всеобщем, но и мне не все названия что-то говорят. Так что, помучившись со словарем в мобильнике, решаем просто называть всех на муданском Надо же мне учить слова, если я туда собираюсь. Потом еще много веселья вызывает мое муданское произношение, которое Азамат все старается поправить. А я в упор не слышу разницы. Впрочем, он довольно быстро соображает, Как мне объяснить эту разницу? Ну, или хотя бы позволяет почувствовать, что прогресс налицо. Мы довольно далеко уходим от моря, и нам уже давно никто не встречается, кроме зверья. Кстати, попадается еще пара зайцев, и Азамат вроде как и лесу видел, но мне до его зоркости далеко. Мы набредаем на тихое лесное озеро, где в пасутся несколько выводков утят, и устраиваем привал на стволе дерева. низко нависающего над водой. Это какой-то дуба-бука-платан из тех, которые моя мама сажает при ведомственных учреждениях. Потому что он дает много тени, в очереди стоять легче, да и ветки у него разлапистые, можно присесть. У нашего дерева ветки такие толстенные и плоские у основания, что я рискую предложить заняться любовью. Уж очень романтичное местечко. Азамат сначала даже не верит, что я серьезно, а потом смотрит на меня таким помутившимся взором, что удивительно, как в воду не рухнул. У него даже на обожженной щеке румянец проступает. Впрочем, может крем действовать начал. Потом мы такие веселые, что почти пьяные, доходим до другого края лесопарка и обнаруживаем там небольшую, приятно пахнущую таверну, где заказываем обед, поскольку проголодались уже на совесть. Там оказывается полностью земное меню. И Азамат долго и мучительно не может ничего выбрать, потому что понятия не имеет, что это все такое. А я не знаю, насколько тут съедобна земная еда. В итоге мы оба берем котлеты по-киевски и получаем море гастрономического удовольствия. Тут это блюдо почти так же прекрасно, как в исполнении моей двоюродной бабушки. Я хвастаюсь за мату, что умею это готовить. И понимаю, что меня еще поймают на слове. Возвращаемся на такси. Уже начинает темнеть. Мы здорово так погуляли. Да и за столом крепко посидели. Дома, то есть на корабле, уже все в сборе. И как раз думают, не позвонить ли нам. Тирбиш даже сварганил ужин, от которого мы вынуждены отказаться. Потому что объелись на совесть. За стол, впрочем, садимся со всеми за компанию. Эциган пользуется тем, что я заняла его место, и подсаживается к Алтунгерелу. Я потягиваю чаек в блаженно-сонном состоянии, полухо слушаю, как Алтангирел шепотом допрашивает Азамата. И где вы были? Гуляли. То есть как гуляли? Пешком, по лесу. Ты что, в лес ее поволок? Ты сдурел? Это она меня поволокла. И ей понравилось. Да ты ее больше слушай. Небось, опять только вид делала, что понравилось. А ты поверил, хоть бы в казино девушку сводил, а то в лес. Я в последний момент стискиваю зубы, чтобы не прокомментировать. Чур меня, чур, еще только азартных игр не хватало. И где вы ужинали, продолжает Алтангирелл свой допрос. Азамат покорно отвечает. Но он такой же блаженно ословевший, как я. Ему, видимо, вообще все равно, что вокруг происходит. А там за лесом, таверна. Это мерзкая забегаловка. Я там пять лет назад отравился. Там хозяин сменился с тех пор, вставляет Тецыган, который тоже с усмылкой слушает этот разговор. Там теперь земная кухня, говорит Азамат, потрясающе вкусно. Вот куда Тирбишу надо было бы сходить. Духовник закатывает глаза. Боги, Азамат! Ты через неделю предстанешь перед старейшинами. Тебе надо думать о том, чтобы женщину покрепче к себе привязать. А ты отирбишь Надо было идти в какой-нибудь развлекательный центр, чтобы тут же тебе и номера, может, удалось бы ее уложить. А ты придумал тоже, в лес. Что она тебе, на дереве даст, что ли? У Азамата становится очень интересное лицо. Ироничное и мечтательное одновременно. Я прячусь в чашке. изо всех сил сдерживаясь, чтобы не фыркнуть. Знаешь, Атангерел, произносит Азамат, неожиданно кладя ладонь духовнику на плечо, тебе стоит отвлечься от моих проблем. Постарайся просто быть повежливее с Лизой. На этом Азамат встает и объявляет отбытие, отчего все резко вскакивают из-за стола и разбегаются в разные стороны, кроме меня, Гонда, Эцыгана и Атангерела, который так и сидит. широко раскрытыми глазами, таращись на свое плечо, как будто там выросла шипальца. Горнет уже полностью влезает в иллюминатор, когда я в клубах пара выпадаю из душа, так и не разрешив мучающую меня дилемму «Идти сейчас к Замату или нет?» С одной стороны, вроде бы он сказал, что мое общество ему приятно, в том числе и ночью, хотя вдруг я не так поняла. С другой – Он уже сегодня днем опять забыл, что у нас принято жить вместе. Значит, ему это все еще очень странно. В третий он вполне может считать программу на сегодня оконченной. С вдруг он вообще занят и не в каюте. Мои метания прерывает сам Азамат, постучавшись в дверь. — О, — говорю, — ты прямо мысли мои читаешь. Я как раз к тебе собиралась. — Ну что ты, Лиза, — хмурит зон. Конечно, я не читаю твоих мыслей. Это мерзкое, темное дело. И я бы никогда... Хорошо, хорошо, перебиваю. Это просто выражение такое. Я только имела в виду, что ты прямо угадал момент. А, вот как он расслабляется. Ну, замечательно. Я как раз хотел сказать, что не стоит тебе в халате ходить по коридорам. Да я вроде специально приличный халат купила. Но все равно нехорошо, кривится он. Это вообще-то я к тебе ходить должен. Я бы предпочла, чтобы мы оба были подвижными субъектами, хмыкаю в ответ. Так что мне каждый раз улично одеваться, что ли? Я, собственно, хотел кое-что предложить, произносит он задумчиво. Правда, мне немного неудобно, как бы ты ни подумала, что я это заранее так спланировал. Моргаю. Что спланировал? Да ничего не планировал, в том-то и дело. так случайно вышло, только теперь выглядит как будто нарочно. Но если ты говоришь, что случайно, то я тебе поверю, пожимаю плечами, еще понять, о чем речь. Азамат облегченно вздыхает. Тогда смотри. Он подходит к столу, берется за ручку верхнего ящика, потом поворачивается ко мне. Можно открыть? Там у меня вязание, насколько я помню. Киваю. Он открывает ящик. просовывает руку в вглубь и что-то там делает. Я слышу тихий гул, оборачиваюсь на звук и вижу, как стена с иллюминатором быстро ползет вверх. Я только и успеваю открыть рот. Когда вся стена втягивается в потолок, за ней открывается каюта Азамата. Несколько секунд хлопаю жабрами, забыв, что у меня есть легкие. Наконец подбираю оброненный дар речи. О, где же иллюминатор? А, это просто экран. У тебя же каюта в середине корабля. Откуда тут настоящий иллюминатор? И ты хочешь сказать, что случайно дал мне каюту, смежную с твоей? Я так и знал, что ты не поверишь, вдыхает он. Вас всех разместили в одинаковые каюты, подряд от входа. Тебе досталось последнее. Просто так число совпало. А то, что тут стенка поднимается? Тоже совпадение. Продолжает таращиться. Все стенки поднимаются, усмехается он. Правда, в обитаемых каютах я всегда запираю их изнутри. Вот тут, в ящике, кнопка. Но если отпереть, то поднимаются вообще все переборки. Собственно, холл – это шесть кают с поднятыми стенками между собой и коридором. Чума! Протягиваю я, осознавая масштаб дизайнерской мысли. Круто! Слушай, это же должно быть очень удобно! А это и есть удобно. Только он смешно прикладывает к губам палец. Не прямой, а сохнутой петелькой. Кроме алтангерела и Ирнчина никто в команде об этом не знает. Почему? Ну, я просто новичкам без нужды не говорю. А вышло так, что уже много лет не было нужды. Молодняк играться начнут. Подпирают чужие каюты. а то еще украдут мою идею. Так что это вроде как секрет. Я только качаю головой. Если захочешь поднять стенку между своей каютой и кабинетом, сними с полок все нужное, потому что сами полки спрячутся в стенку, продолжает наставлять Азамат. Ничего не пострадает, но из потолка ты никак не достанешь, если что-то понадобится. Хорошо, что там стеллаж у другой стены стоит, говорю. и вижу хитрую улыбку Азамата. Ну да, ты же ставил. Ясно. Значит, по утрам стенку будем закрывать, чтобы, если кто заклянет, не заметили. Так? Азамат кивает. Я осматриваю получившееся в итоге двойное помещение. Забавно. Такая четкая линия отделяет мой бардак от порядка Азамата. А кровати у нас в итоге бок о бок стоят. Ну что, говорю, сдвинем кровати, и освоим новые пространства, Азамат очень доволен собой.